А на твоем месте назначил бы самым торжественным, самым публичным образом медицинский осмотр. Это неприятно, но это сразу прекратило бы все толки и все подозрения. Дмитрий Васильевич был мрачен. «Да». «А если окажется, что она здорова?» — глухо спросил он. «Тем лучше, если она поправилась». — Ее положение очень неприятное, конечно, мы первые должны радоваться ее выздоровлению, — заметил Алексей Дмитриевич. — Но, к сожалению, ты больше всех других должен быть убежден, что она нездорова, что ее нельзя признать за здоровую. — А если я не убежден в этом? — отрывисто проговорил отец. — Не понимаю, что за охота тебе шутить такими вещами, — пожал плечами Алексей Дмитриевич. Кажется, самый факт, признание ее сумасшедшей достаточно доказывает, что ты убежден в этом. Дмитрий Васильевич широко открыл глаза. Он не понимал, что говорит сын. Но ведь ты сам настаивал на этом, заметил он. Мой друг, я и теперь настаиваю на этом, ответил Алексей Дмитриевич. Я никогда не считал возможным, чтобы имения, особенно такие имения, как имения матери, находились в руках человека с ненормальным состоянием рассудка. Допускать подобные вещи вообще нелепо, но теперь, в настоящее время, когда дворянство должно начать новое, более деятельное хозяйство, это просто преступление. Россия – страна земледельческая, и мы, крупные землевладельцы, должны поднять земледелие, должны подражать Англии. Для этого нужны практически здоровые умы. Но, конечно, если будет доказано, что мать находится в здравом уме, то, разумеется, я буду рад не менее тебя тому, что ее освободят от того печального положения, в котором находится она теперь. Так ты был убежден, что она находится не в здравом уме, почти воскликнул Дмитрий Васильевич. «Я думаю, что этот вопрос совершенно лишний», заносчиво ответил Алексей Дмитриевич. «Мы можем с тобой расходиться в убеждениях, но мы все-таки считаем, должны считать друг друга честными и благородными людьми». Дмитрий Васильевич потер лоб. Его мысли путались, Кровь бросалась в голову. Он ходил по комнате и что-то бормотал про себя. «Я знаю, как тяжело тебе начинать опять это медицинское исследование, расстравлять опять это больное место нашей семьи, — с участием заметил сын. Но все же нужно решиться, чтобы прекратить слухи и чтобы не вызвать какой-нибудь неприятности. Ведь может случиться так, что нас... заставит сделать подобные исследование. Тогда будет гораздо неприятнее. Отец и сын на прощание дружески пожали друг другу руки. Ни тот, ни другой не выдал ни одним словом, какие чувства они питали друг другу. Какая неизмеримая пропасть лежала между обращением этих людей друг с другом и обращением, например, Катерина Александровна с Марьей Дмитриевной или обращением Леонида с Павлой Абрамовной. Прошло несколько тяжелых дней и недель. Наконец, к Дарье Федоровне были призваны снова доктора. Этот день был торжественным днем для всей семьи. Дарья Федоровна снова была признана здоровой. Алексей Дмитриевич ликовал и даже обнял отца горячо пожал его руки. Дмитрий Васильевич не изъявлял особенной радости, но отвечал бессознательно и на объятие, и на рукопожатие. Улыбался как-то горько, бессмысленно улыбался. Дня через два разнесся слух о его болезни. Потом нашли необходимым отправить его за границу. Алексей Дмитрич Получил от матери право управлять имением и приступил к исполнению новых обязанностей, очень энергично и спросив концессию на железную дорогу, которая должна была пройти через имение Белокопытовых. Дарья Федоровна оставила за собой только право ездить в приют и хлопотать об окончании постройки приютской церкви. В первые же дни своего вступления в управление приютскими делами Дарья Федоровна сочла нужным все изменить в приюте и учредить в нем старые порядки. Старый устав вошел в силу так же легко, как он был отменен несколько времени тому назад. Этот факт был очевидным доказательством того, что уставы можно менять по прихоти, как старые платья. Софья Андреевна получила отставку, а вместе с ней вышли и новые помощницы. В начальнице была взята престарелая барыня. Наконец кончилась и постройка церкви. Дарья Федоровна сама мыла полы в новом храме, окруженные воспитанницами приюта, подававшими ей воду и полотенце и выслушивавшими ее наставления. «Молитесь, молитесь!» «Бога забыли!» — отрывисто твердила графиня. В день освящения церкви в приюте появилась в числе новых помощниц и Ольга Никифоровна Зубова, высоко поднявшая голову. — Здравствуйте, Ольга Никифоровна, — сказала ей одна из старых воспитанниц. — Ладно, — мотнула головой Зубова с таким видом, как будто она хотела пригрозить. Это был новый способ здороваться, вошедший теперь у Зубовой в привычку. — Ну, теперь я могу умереть спокойно, — говорила Дарья Федоровна, широко осеняясь крестом. — Я все, все сделала. Ты видишь, Создатель мой. Таким образом обратились в прах все стремления, все хлопоты Софьи Андреевны и Катерина Александровны. Софья Андреевна писала Катерине Александровне обо всем и заметила, между прочим, «Теперь я вижу, что мы строили здание на песке. Все эти частные благотворительные учреждения зависят от прихоти двух-трех лиц. Общество и общественное мнение не влияют на них и не заставляют учредителей сдерживать свой произвол». Эти господа, эти благотворители – могут делать что угодно, и никто не имеет права остановить их. Они за свои деньги иногда могут портить и губить целые поколения людей, а общество будет молчать. Но должно ли оно молчать? Не должно ли оно вмешиваться самым серьезным, самым радикальным образом в дела этих благотворителей? Ведь за свои деньги они могут губить и портить детей, которые будут слугами и членами общества. Мы в наивном увлечении взялись осушить и возделать это болото, но мы рассчитывали без хозяев этого болота. Хозяевам нужно было не его осушение, им нужна была не его плодоносность, им нужен был просто как игрушка, Этот клочок земли, освобожденный от контроля общества, это государство в государстве, где каждый сумасшедший считает себя вправе делать что угодно. Изменение устава, уклонение от них, полнейшая бесконтрольность, сосредоточение наблюдений в руках тех же членов распорядительного комитета – Полнейшая замкнутость, возможность не публиковать подробных отчетов – вот права этих господ. Сегодня здесь учат хоть грамоте и кормят хотя четыре раза в неделю плохой говядины, завтра здесь могут не учить ничему и кормить только постным. Сегодня здесь дают плохое белье и жидкий чай, Завтра могут не давать никакого белья и не поить никаким чаем. Сегодня здесь учат шить только белье и обращаются просто грубо. Завтра могут начать учить шитью только одного солдатского белья и обращаться не просто грубо, но по-зверски.